Фюрер категорически подчеркивает, что он намерен сравнять Москву и Ленинград с землей. И Геббельс вторит ему. Мы в дальнейшем не будем утруждать себя требованием капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом. 10 сентября 1941 года. Теперь же, 8 марта, 1945 года. Геббельс заносит в дневник. Нас день и ночь бомбят. Тяжелейший урон. Вражеским воздушным армадам мы ничего достойного упоминания противопоставить не можем. Рейх из-за воздушной войны превращен в груды развалин. Движение нарушено. Подача электричества прерывается. Берлин охвачен пожарами, почта не работает, все труднее с доставкой угля, сокращено снабжение горючим. Продовольственный рацион в Германии катастрофически снижен, население обречено на голод. В середине марта министр вооружения Шпеер посчитал, что война проиграна, поскольку германское хозяйство может продержаться всего четыре недели. Чрезвычайные трудности готовит нам проблема иностранных рабочих, читаем в дневнике комиссара обороны Берлина Геббельса. Мы должны стараться этих рабочих удерживать, пока вообще берлинская промышленность в состоянии работать. Мало того, мы хотим, даже если Берлин был бы окружен, промышленность, по крайней мере, военную, держать на ходу. Но, с другой стороны, столица империи насчитывает примерно... Сто тысяч восточных рабочих. Если они попадут в руки советов, они через три-четыре дня предстанут против нас боевой большевицкой пехотой. Стало быть, мы должны стараться, по крайней мере, восточных рабочих, в случае необходимости, как можно быстрее изолировать. 20 марта. Нетрудно разгадать зловещий смысл этих строк. Стремительный натиск советских войск, сменавший планы и расчеты нацистов, спас обреченных. Когда мы победим, кто спросит с нас о методе? У нас и без того столько на совести, что мы должны победить. Иначе наш народ и мы во главе со всем, что нам дорого будем, стерты с лица земли. Это слова Гитлера, сказанные им Геббельсу за неделю до нападения на Советский Союз. Гитлер обещал, что итоги этой войны принесут немецкому народу обогащение, неслыханные территориальные приобретения господство над миром. Но чудовищными преступлениями не добыта победа. Все прахом близится поражение, сотрет с лица земли Гитлера и соучастников преступлений. Но покуда это произойдет, Гитлер обрушится с ненавистью. Немецкий народ обманул его надежды. 19 марта он отдает приказ о выжженной земле, на этот раз немецкой уводить население ну куда же опустошать разрушать города которыми овладевает противник не имеет значения что немецкий народ лишается при этом средств существования своё отношение к этой проблеме Гитлер сформулировал в распоряжении отданному министру вооружения Шпееру нет нужды принимать во внимание то в чем народ нуждается для примитивного продолжения жизни наоборот лучше все это самим уничтожить так как немецкий народ доказал свою слабость после поражения остаются только неполноценные двести сорок отделяют американские войска от берлина восемьдесят километров красную армию. Пережив кошмар декабрьского отступления под Москвой, Гитлер говорил Геббельсу, что прояви он, Гитлер, хоть на мгновенье слабость, фронт превратился бы в оползень и приблизилась бы такая катастрофа, которая Наполеоновскую отодвинула бы далеко в тень. Теперь Гитлер снова возвращается к тем событиям. Генералитет у сухопутных армий тогда полностью отказали нервы. Делился он с Геббельсом. Генералитет впервые оказался перед военным кризисом, в то время как до того завоевывал лишь победы. И вот он единодушно решил тогда отойти до границы Рейха. 31 марта. Как ни парадоксально, но сейчас те мрачные картины отступления, развала командования действуют на него совершенно обратным образом, воодушевляющие Питают его иллюзию, что смертная угроза вызовет подъем национальных чувств у немцев, и в критический момент, защищая столицу Третьего Рейха, немецкие войска, подобно тому, как Этого добился их противник, защищая Москву, создадут перелом в войне. Геббельс, мгновенно подхватывающий направление мысли и пожелания фюрера, уже называет оборону Москвы оптимистическим примером. В его дневнике этих дней звучит порой привычная хвала фюреру. Отчасти это риторика в котором нуждается Геббельс, чтобы не дать возобладать в себе сомнением возможность Гитлера изменить ход событий. Я потрясён, как твердо берет на себя дело фюрер. Но под этой же датой фюрер хочет теперь молодых, проявивших себя на фронте солдат, произвести в офицеры, невзирая на то, умеют ли они держать нож и вилку. Все эти меры хороши и, наверное, действенны, но они принимаются очень поздно, если не слишком поздно. 12 марта. Гитлер жалуется, что генералитет идет вразрез с его точкой зрения. Геббельс заключает. «Лучше бы фюрер вместо долгих разговоров отдал бы короткий приказ» из брутальной энергии следил за его выполнением. я счастлив тем что располагаю его полным и безграничным доверием, но послушнейший геббельс позволяет себе критиковать в дневнике гитлера то в связи с его приказом мы отдаем в берлине приказы которые практически вообще не доходят вниз не говоря уж о том выполнимы ли они то за то, что Гитлер не решается в такой критический момент выступить по радио с обращением к народу. У фюрера теперь совершенно непонятный мне страх перед микрофоном. Плохо, что фюрер собрал вокруг себя слабые характеры, на которые он не может в случае нужды положиться. Но тут же вскоре фюрер не нуждается в укреплении с помощью других одним высказыванием зачеркивая другое, уравновешивая то льстя Гитлеру, то сетуя на его нерешительность, заполняет страницы Геббельс. Это прямо-таки удивительно, как фюрер в этой военной дилемме речь о воздушной войне постоянно и непоколебимо полагается на свою счастливую звезду. Иногда создается впечатление, будто живет он в облаках и добавляет, но ведь он так часто спускался с облаков, как бог из машины. Имеется в виду внезапное появление посторонней силы, разрешающей ситуацию в напряженный трагический момент.